157. Апрель 1. Каждое действие, которое совершается человеком, стремится повторить себя в будущем, и особенно в мире незрим. Поэтому и действуя, следует помнить, что готовим себе условия повторяемости того, что делаем в настоящий момент. Действия, осужденные, отвергнутые сознанием, и неповторенные, когда оно являет к этому возможность и тенденцию, теряет эту возможность в зависимости от твердости решения его не повторять. Это касается всех действий, мыслей, поступков, чувств и слов человеческих. Очищение сознания от ненужного ссора начинается с момента борьбы с повторностью действий. Ведь и привычки или вкоренившиеся свойства характера есть не что иное, как именно эти прочно въевшиеся благодаря повторности действиям. Губительные привычки создаются таким же путем. Курение, пьянство, наркомания, болтливость, суетливость, боязливость и все заросли чертополоха в сознании образуются и укрепляются подобным же образом. И противодействие может быть эффективным именно в момент повторности, когда энергия предшествовавшего, допущенного действия снова уявляет свою силу. Вопрос ставится ясно и определенно — Что дороже и любезнее сердцу? Потворство минутной поблажки или освобождение от нее и движение вверх по лестнице жизни? Много очень хороших людей пресекают свой путь невозможностью и нежеланием освободиться от маленьких привычек обыденности, например, осуждать или раздражаться, или переобременять желудок, не говоря уже о более крупных, курений или обычной рюмке вина за обедом. Мясоедение также лишает возможности проявлять известную тонкость восприятия. Говоря вообще, условия жизни современного города исключают развитие утонченности психического аппарата, наносят ему часто неправимый вред. Отсюда столько психических неуравновесий и столько одержаний. Путь йоги опасен, если условия ненормальны. Чистый горный воздух и известная степень изолированности могут дать известные условия.